Ирина напрасно волновалась перед встречей с прошлым. Сердце даже не шелохнулось, когда она увидела Чернова в коридоре. Грызло чувство вины, досада за прежние ошибки, за неправильно прожитую молодость. Но к Илье Максимовичу это не имело отношения. За прошедшие годы он мало изменился, разве что виски стали совсем белыми. А вообще остался в точности таким, как Ирина его помнила — сухопарой, горбоносой. Он был всё ещё интересным мужчиной, несмотря на годы, но Ирина, видимо, повзрослела, и тёмное дьявольское обаяние больше на неё не действовало. Спокойно выдержав пристальный взгляд Ильи Максимовича, Ирина набрала воды в банку и вернулась к себе, чтобы спокойно подкрепиться перед процессом. Заседатель Синяев, симпатичный круглолицый дядечка, умчался в столовую, а его коллега непрекаянно бродила по коридору, прямой спиной, лёгким шагом и вывернутыми к кнаружи носочками, выдавая своё балетное прошлое. Она вообще выглядела потерянной, будто не от мира сего. И как не хотелось Ирине побыть одной, пришлось пригласить Олесю Михайловну разделить с ней трапезу. «Ой, что вы!» — та отнекиваться. А Ирина, не тратя лишних слов, взяла её под руку и повела к себе. «Так неудобно. Я ничего и не взяла». бормотала Олеся Михайловна, садясь на самый краешек стула. «Это не страшно. У меня есть пряники и бутерброды с колбасой». Ирина заглянула на полку шкафа, где у неё вместе с чаем и сахаром хранилось несколько разномастных кружек. «Какую чашку хотите, с розочками или с корабликом?» Улыбка оживила узкое усталое лицо женщины. «С розочками, наверное. А вообще, какую вам не жалко?» «Хорошо». Не успела Ирина постелить на уголок стола салфетку, как в дверь постучали. Не дожидаясь ответа, открыли, и на пороге показался Чернов. «Не помешаю?» Ирина пожала плечами, но комиссарская привычка вламываться без доклада в любые двери не подвела Илью Максимовича и в этот раз. «Я буквально на секундочку», — заявил он, входя. «Илья Максимович, поскольку я рассматриваю ваше заявление, то нам с вами общаться вне зала суда не вполне этично. Заседание начнётся через 20 минут. Тогда и выясним все вопросы. О, вы знаете моё имя? Откуда? Чернов смотрел на Ирину холодно и испытующе. Впрочем, мне ваше лицо тоже кажется знакомым. Нет, не вспомню. Я училась в университете. Ах, да, я мог бы догадаться. Извините, Илья Максимович, я понял. Только хотел спросить, что будет, если жена вернётся? То есть? Мы признаем её умершей, а она вернётся. Что тогда будет?» Ирина нахмурилась, пытаясь изобразить сочувствие. «Илья Максимович, простите, но...» «Да знаю, знаю. Только я не верю, что её нет в живых», — сказал Чернов деревянным голосом. «И вот я спрашиваю, что нам делать, если она найдётся после того, как её, ну, вы понимаете?» «Придётся доказывать, что она — это она, восстанавливать права». «А наказание какое-нибудь предусмотрено?» «За что?» — удивилась Ирина. «За такое долгое отсутствие». «Ну, это смотря, чем человек занимался. Теоретически можно предъявить нарушение паспортного режима, но на практике не думаю, что кто-то всерьёз этим озаботится. То есть жене ничего не грозит? Просто не хотелось бы ей повредить». Ирина подошла к двери. «Илья Максимович, я и так нарушаю правила, разговаривая с вами». «Обещаю, что рассмотрю ваше дело самым внимательным образом и вынесу решение, только если у меня и моих коллег возникнет внутреннее убеждение, что...» Тут Ирина осеклась, не зная, как деликатно сформулировать, что ваша жена мертва. «Спасибо», — кивнул Чернов. «А больше мне пока нечего вам сказать». Тот Илья Максимович наконец-то понял намек и удалился. В банке весело булькала вода. Ирина выдернула кипятильник из розетки и взялась за полотенца. «Давайте я». Олеся Михайловна аккуратно взяла банку и, отогнав Ирину от стола, разлила кипяток по чашкам. «В вашем положении надо быть очень осторожной». Ирина подвинула ей тарелочку с бутербродами. «Угощайтесь, пожалуйста». «Спасибо», — прошептала Олеся, но так и сидела, сложив руки в замок, пока не сообразила, что Ирина первая есть не начинает. Тогда она взяла самый чёрствый пряник и откусила от него маленькую крошечку. «Будем считать, что никто сейчас сюда не приходил», — сказала Ирина. «Правила нарушены, но не могла же я силой вытолкать его из кабинета». «Такой неприятный человек», — вздохнула Олеся Михайловна. «Главное, вы ясно его попросили уйти, а он хоть бы что, гнёт свою линию «скажите то, скажите это». Мог бы просто не подавать иск». если так любит жену и верит, что она жива. Ирина улыбнулась. Увы, Олеся Михайловна, жизнь есть жизнь. Когда человек умирает, то все его земные дела разрешаются, а имущество переходит по наследству. Но если пропадает без вести, то образовывается пустота, которую заполнить очень трудно. С пропавшим нельзя развестись по обычной процедуре. Распоряжаться его имуществом тоже невозможно, не имея на руках доверенности. В общем, ситуация весьма неопределённая. Потом это очень тяжело морально. Ожидание изматывает, и, наверное, после пяти лет метания между отчаянием и надеждой, хочется поставить точку хотя бы с помощью суда, перестать ждать хотя бы официально и только в глубине души немножко верить, что человек вернётся. Олеся Михайловна покачала головой. «Чернов точно знает, что жена не вернётся», — сказала она тихо. Илья Максимович не пригласил адвоката, что для человека в его положении было довольно странно. Зачем самому биться лбом о судебную бюрократию, когда можно попросить ушлого и опытного специалиста? Может быть, не хотел, чтобы этот ушлый и опытный специалист слишком пристально вгляделся в дело исчезнувшей жены? И это беспардонное появление в кабинете? Перед тем, как подать иск, Чернов мог узнать все правовые последствия для себя и для жены в любой юридической консультации у дежурного адвоката. Почему надо было лезть к судье и в ППХ в последний момент уточнять, не навредит ли это любимой супруге? Потому что он и так прекрасно знал, что не навредит. Мертвецам всё равно. целью этого спектакля была совсем другая — показать судье, что он ждёт и верит, будто жена ещё жива. Стало быть, к её исчезновению он не причастен Только плохой Чернов актёр. Не до такой степени плохой, чтобы трагически заламывать руки и закатывать глаза, но всё-таки плохой. И спектакль вышел дешёвым, а потому неубедительным. Ирина вздохнула. Недавно по телевизору показали фильм «Служили два товарища», а вслед за ним диспут школьников на извечную тему «Оправдать виновного или осудить невиновного». Дети надрывались, спорили, временами сбиваясь в совсем не детскую демагогию, но в итоге пришли к выводу, что казнить невиновного ни в коем случае нельзя. Ирина была согласна с этим гуманистическим посылом и в своей работе всегда трактовала сомнения в пользу обвиняемого. Но черт возьми, как больно смотреть на убийцу, избежавшего наказания благодаря уму и хитрости. Сейчас они признают Чернову умершей, тем самым поставят точку в этом долгом деле. И всё. Илья Максимович станет честным вдовцом, сможет распоряжаться имуществом жены и жениться в полное своё удовольствие. Марина Хмельницкая, ради которой он пошёл на преступление, обманула, не дождалась. но ну, до да ничего, мало ли молоденьких красоток, готовых украсить бодрую старость высокопоставленного чиновника. Ирина закрыла глаза. вспоминая тот единственный раз, когда она видела Аврору Витальевну живой. Перед глазами ясно, как наяву возникло весёлое и доброе лицо. Руки тоже вспомнились, большие, с набрякшими венами и коротко стрижными ногтями, почти мужские. То были руки много и тяжело работавшего человека. Но тогда Ирина думала только о том, насколько лучше смотрятся её собственные тоненькие ухоженные пальчики. Поставив чашки на бортик раковины, Ирина посмотрелась в зеркало, и вдруг возникло странное, почти мистическое чувство, будто Аврора Чернова зовёт её из прошлого. Но не как это делают мертвецы в страшных сказках, а совсем наоборот, будто ободряет и прощает. Ирина быстро умыла лицо холодной водой, прогоняя наваждение. В глубине души Ирина надеялась, что какая-нибудь недостающая бумажка позволит ей перенести заседание, что с учетом предстоящего декрета означало передачу дела другому судье. Но Илья Максимович основательно подготовился к процессу, собрав все необходимые документы. Представил справку из милиции, выписку из домовой книги, паспортного стола и из отдела кадров по месту работы Черновой. И даже справку из поликлиники о том, что за последние пять лет Аврора Витальевна не обращалась за медицинской помощью, Свидетели тоже были приглашены и даже явились в суд, так что пришлось начинать заседание. Чернов держался с холодной вежливостью, который хотел то ли скрыть презрение аристократа к плебсу, то ли, наоборот, подчеркнуть, но формально упрекнуть его было не за что. Монотонно, будто ученик, отвечающий у доски материал, к которому у него нет никакого интереса, Илья Максимович рассказал, что пять лет назад жена не вернулась домой после суточного дежурства, и с тех пор никто её не видел и не слышал, несмотря на все поиски, в которых участвовала милиция, семья, друзья, а также сослуживцы. «Мы ищем до сих пор», — сказал он с тяжёлым вздохом, «но время идёт, и надежда остаётся всё меньше». Я бы тебе поверила, если бы у тебя хоть один мускул дрогнул на физиономии. Хоть бы тень примелькнула в твоих пустых глазах. А вздохи твои картинные никого не убедят. А ну-ка, проверим, надолго ли хватит твоего самообладания. Ухмыльнулась Ирина про себя. Скоро ли ты начнёшь злиться или растеряешься? Это не по процедуре, конечно. Но могу я хоть раз в жизни воспользоваться служебным положением в личных целях, в конце-то концов? Ваша жена должна была вернуться в субботу утром, 11 апреля, верно? «Верно. А в милицию вы обратились только двенадцатого вечером?» «Да». «Почему так долго ждали?» Чернов пожал плечами. «Я знал, что заявление о пропаже принимают только через трое суток, и не хотел, чтобы меня отфутболили, да еще и нахамили вдогонку. Реальной помощи я от них не ждал, и, к большому сожалению, время показало, что я был прав. Ну и главным образом, я был уверен, что жена с минуты на минуту даст о себе знать». «То есть вы считаете, что сотрудники милиции не помогали вам искать жену?» — спросила Ирина. «Нет, почему же? Помогали и довольно активно». На лице Чернова впервые появилась улыбка. «Например, целую неделю пытались убедить меня, что это я ее убил». «Илья Максимович, если вы утверждаете, что сотрудники милиции не искали вашу жену должным образом, то вы ставите суд в сложное положение», — отчеканила Ирина. На каком основании суд объявит человека умершим, если выяснится, что к его розыску не были приняты надлежащие меры? Извините, я не это имел в виду. Илья Максимович, попрошу вас в дальнейшем воздержаться от иносказания и фигуры молчания. Вы находитесь в суде, а не на партсобрании, мысленно закончила Ирина с запозданием, вспомнив, что обещала Павлу Михайловичу разбирать дело его приятеля со всей возможной мягкостью и деликатностью. Нет, по формальным позициям они отработали добросовестно. Чернов снова издал фальшивый вздох. Но жену ведь так и не нашли. И вы сами до обращения в милицию тоже ее не искали целые сутки, внезапно встрял заседатель Синяев. Илья Максимович пожал плечами. Жена часто задерживалась на службе. Она работала операционной сестрой в больнице скорой помощи, а там постоянно оврал, сами понимаете. Поэтому, когда она не вернулась вовремя, я подумал, что или очередной быстренький аппендицит оказался многочасовой непроходимостью, или привезли сложный случай, и хирурги попросили жену остаться как самую опытную сестру. Но не на сутки же. Бывало, что и на сутки. Если сменщица заболела, куда деваться? «Правда, в таких случаях Аврора обычно меня предупреждала. Или сама, или просила санитарку позвонить, если никак нельзя было отвлечься». «А сами вы не могли ей на работу позвонить», — не унимался Синяев. «Почему же мог? И позвонил? Сначала трубку не брали. Вот я решил, что все заняты в операционной, и успокоился. А когда перезвонил через пару часов, мне сказали, что дежурство выпало тихое». и Аврора уехала домой вовремя. Тогда я решил, что она, раз удалось ночью отдохнуть, сразу после работы отправилась к сыну. А почему вас не взяла с собой? Выходной же день был. Чернов пожал плечами. Синяев, несмотря на простодушную физиономию, оказался ведливым мужичком. Но Илья Максимович пока держался. Больница, где работала жена, находится на выезде из города, как раз по дороге в Копорье. — сказал он всё так же бесстрастно. Ей удобнее было стартовать оттуда, не делая крюк через весь город. И если это так важно, она часто ездила к сыну одна, помогала с внуками. «А сын ваш, кстати, почему не пришёл?» — сурово спросил Синяев. «Всё-таки такое событие мог бы поддержать отца». В лице Чернова промелькнуло что-то человеческое. «Он у меня мальчик ранимый. Да и потом...» когда у тебя пятеро детей, а ты фельдшер Фапа, особо не вырвешься, даже по такому печальному поводу. Как интересно, — невольно подумала Ирине. У секретаря парт-организации целого университета сын фельдшер. Нонсенс вообще. Сапожник без сапог. У такого папаши даже круглого дурака докатили бы до диплома. Так что помешало? Впрочем, учитывая пятерых детей и жизнь в деревне, понятно, что... Ранимый мальчик-алкоголик или даже наркоман. Причем неуправляемый, которого пришлось срочно спрятать от посторонних глаз, пока он своими выходками не утянул всю семью на дно. Вот и услали сыночка в Копорье, а там он нашел себе женщину и в знак протеста принялся безудержно размножаться. В принципе, это объясняет, почему Чернов решил, что Аврора уехала к сыну. Наверное, он дошел до такой стадии, когда его постоянно надо было контролировать, и обремененная многочисленным потомством жена уже не справлялась в одиночку с этой миссией. Вывести из себя Чернова так и не удалось. Все с таким же отстраненным и равнодушным видом он рассказал то, о чем Ирина, в принципе, и так знала из сплетен, и пришлось отпустить его со свидетельского места. Следующей выступала старшая сестра операционного блока, где работала Аврора Витальевна. Она показала, что последний раз видела Чернову в субботу утром на пересменке и запомнила ее в хорошем настроении. Та радовалась, что впервые за много месяцев выдалась спокойная ночка, так что получилось и вздремнуть, и наделать четыре бикса материала. «Никто не умел так аккуратно складывать салфетки, как Аврора», — воскликнула сестра. И Ирине вдруг стало грустно от этого всплеска человечности среди казённой атмосферы суда. А она говорила, куда собирается? Да вроде нет. Я же не знала, что так получится, поэтому особо не вникала. А вообще, как у неё было настроение? — спросил Синяев, в активности которого Ирина уже предчувствовала для себя головную боль. Она не говорила, что собирается уехать куда-нибудь или бросить семью. Аврора-то, сестра улыбнулась. Нет, конечно. Не жаловалась на жизнь. Ну что вы, она вообще была очень замкнутая, ничем не делилась. Не хотела ссоры за избы выносить. Сестра пожала плечами. Не в этом дело. Поймите, товарищи, она была хорошая женщина. Но какая дружба, когда мы после смены давимся в автобусе и стоим в очереди за продуктами, а она рулит на своей машине в закрытый распределитель. Понимаете? «Честно говоря, не очень», — фыркнул Синяев. «Но как же? У кого щи пустые, а у кого жемчуг мелкий?» — засмеялась медсестра. «Завидовали мы ей, что уж тут скрывать. И Аврора прекрасно понимала, что мы — это мы, а она — это она, и живем мы в разных мирах и по разным правилам». «То есть Чернова была грубая и высокомерная?» «Нет-нет, совсем наоборот. Знаете, есть такие люди». Со всеми хорошо, по-доброму, а будто с другой планеты прилетели. Вот смотрите, товарищи судьи, был у меня печальный опыт с дочкой одного товарища. Девица только хвостом перед врачами крутила, ничего делать не хотела. А слово поперек ей не скажи, папа рассердится. Намучилась я с ней, еле-еле выдала замуж за хирурга и сплавила в декрет. Только дух перевела, и тут, пожалуйста, получите теперь жену. Как я расстроилась. Думаю, господи, это опять между двух стульев мне сидеть. Не будешь потакать капризом блатной тетки, от начальства получай. А будешь, так остальной коллектив не удержишь. А что вы хотите, товарищи? Жизнь есть жизнь. Я мысленно уже с должностью простилась. Но Аврора оказалась, пожалуй, лучшей сестрой из тех, кого я знала. И трудовая дисциплина у нее была на высоте. Любую черную работу выполняла. Придраться буквально было не к чему. «Так это же хорошо», — сказал Синяев. «Даже слишком. Некоторые бы хотели, чтобы она хуже работала». «Зачем?» — удивилась Ирина. «Ну как же. Трудно о чем-то просить человека, если ты ничем не сможешь его отблагодарить. Ну раз, ну два. А на третий ты сам или застесняешься, или тебя пошлют подальше. А вот если ты за этого человека прогенералил...» «Что сделал?» перебил Синяев. А Ирине остро захотелось дать подзатыльник не в меру активному заседателю. Но придется терпеть. Она сама разрешила ему задавать любые вопросы. «Генеральную уборку», — терпеливо пояснила сестра. «Или если ты прикрыл его опоздание, ты уже имеешь полное моральное право требовать ответные услуги. Аврора же таких поводов не давала, но всегда шла навстречу, если что-то серьезное». лекарство там достать или устроить ребёнка в хорошую школу. В трудную минуту на неё можно было положиться. Но душу она не выворачивала ни себе, ни другим. Мы не знали, как она живёт, и она у нас не спрашивала. Знаете, утешители на твою беду всегда найдутся. Всё у тебя выспросят, душу вынут, посмакуют твоё горе, потом объяснят, почему они ничем не могут помочь, и исчезнут. А Аврора была не такая. «Что? Почему? Страдания твои? Ей это вообще не интересно было. Хочешь, плачь, хочешь, смейся. Твое личное дело. Только завтра поезжай в такую-то аптеку, там ждет тебя нужное лекарство. И не благодари». «И вы не благодарили». Вдруг прошелестела со своего места Олеся Михайловна. Сестра хмыкнула. «Да как сказать? Вообще, это ей было с нами скучно. Мы люди простые, а у нее в голове сплошное искусство». Идёт на работу. Обязательно толстый журнал под мышкой. Или «Новый мир», или «Юность». Как сядем чай пить, начинается. Читали то, читали это. А нам сказать нечего. Мы не то, что не читали. Даже не слышали. Правда, была у нас одна девчонка, которая хотела в институт поступать. Она, да, спрашивала насчёт школьной программы по литературе. Так Аврора прямо преображалась вся. Как заведёт про Наташу Ростову. Глаза горят. Аж смотреть страшно. Возможно, с этой девушкой у Черновой возникли близкие и доверительные отношения? Ой, что вы! Там вообще не в коня корм. Медсестра засмеялась. Все эти Аврорины лекции были жутко умные. Но это как ведро выливать в напёрсток. Аврора три часа распиналась про тонкости разные. Аньке лишь бы выучить от сих до сих. Онегин — лишний человек, Базаров — нигилист. И всё. И спасибо. Больше не надо. Чернова вообще больше с врачами общалась. Правда, те хоть и с высшим образованием, но времени еле-еле хватает книги по специальности читать. До возвышенного искусства им дело тоже особо нет. «Так, может, она с кем-то из докторов дружила?» Продолжал допытываться Синяев, а Ирина прикидывала, как его угуманить, не подрывая авторитета народного суда. Теперь, через пять лет, какая разница, с кем дружила Чернова, с кем делилась секретами и сокровенными мыслями, и даже какой она была, тоже не важно Это в уголовном процессе важна характеристика личности потерпевшего и подсудимого. А тут зачем? Только бередеть душу Чернову. Медсестра немного подумала и решительно сказала. «Нет, врачи перед ней заискивали, конечно, не без этого». Но чтобы с кем-то она откровенничала, так нет. У нас еще так сложилось, что завхирургии и завреанимации страшные женоненавистники брали на работу только мужиков. А тут, сами понимаете, если мужчина и женщина на работе начинают тесно общаться, то никто никогда не поверит, что они вместе просто книжки читают. После этой назидательной сентенции свидетельница наконец сообщила то, ради чего и была вызвана в суд. После 11 апреля Аврора Витальевна на работе не появлялась, о причинах своего отсутствия не сообщала, за зарплатой не приходила и за эти пять лет ни разу не дала о себе знать. Трудовая книжка ее так и лежит в отделе кадров. Ирина объявила перерыв 15 минут, надеясь размять затекшую от долгого сидения спину, а заодно приструнить ретивого Синяева. Но прежде пришлось сбегать в туалет. потому что, хоть она на исходе беременности в целом чувствовала себя неплохо, мочевой пузырь с трудом выдерживал долгие судебные разбирательства. Когда она вернулась к себе, активно Синяев скакал по кабинету и первый накинулся на Ирину, прежде чем она успела вымолвить хоть слово. «Нет, вы подумайте, товарищ судья, это же уму непостижимо!» «Что именно?» Оглядевшись, Ирина заметила Олесю Михайловну, робко съежившуюся на стуле в самом дальнем углу кабинета, парадоксальным образом не теряя при этом балетной осанки. «Выгоню этого буйного к чертям собачьим в комнату народных заседателей», — решила Ирина, с трудом пролезая за свой письменный стол, понимая, что сдержать это обещание у неё духу не хватит. Сейчас бы на диванчике полежать оставшиеся семь минут в тишине и одиночестве, но нет. Жажду истинной справедливости не заткнёшь. «Как это? Жена домой не пришла, а он в ус не дует», — возмущался Синяев, прыгая по тесному кабинету. «Мне кажется, Чернов объяснил ход своих мыслей вполне удовлетворительно», — процедила Ирина. «Ничего себе удовлетворительно. Лично я не знаю, чтобы бы сделал непредимая половина ночевать домой. Весь город бы обегал, а нашел, где она прячется». Ирина пожала плечами. «Вот я вижу, товарищ судья, вы, женщина замужняя, положительная». Так я вам скажу, если жена дома не ночевала, то веры ей нет. Разные бывают обстоятельства. Да что вы! А муж ваш не придёт, что вы тогда запоёте? Ирина нахмурилась. Ай, правда, что? Кирилл себе такого никогда не позволял. Пару раз зависал со своим закадычным дружком Зейдой, но всегда предупреждал заранее и звонил ей перед сном даже из алкогольной комы. Когда-то давно, в прошлой жизни, о которой не хочется вспоминать, случалось с ней такое. Первый муж где-то пропадал до утра, потом Ирина, всю ночь промаявшая себе сна, выслушивала небрежно придуманные байки о срочной работе и из последних сил заставляла себя верить. Тогда она готова была вообразить себе что угодно, лишь бы только не смотреть правде в глаза. Она вышла замуж за недостойного человека, и брак её мёртв. Что ж, Когда ради великой цели быть замужем ты идешь на любые жертвы, то закроешь глаза на ночные отлучки супруга. Но если у вас нормальные отношения двух нормальных людей, которым нравится быть вместе, то подобные фортили ты, мягко говоря, не поймешь. А мужчины вообще воспринимают измену острее. Во всяком случае, агрессивнее и прощают труднее. Если не придет ночевать она сама, то ничто. Никакие доказательства Вплоть до документальной кинохроники И показаний тысячи свидетелей Не заставят Кириллу поверить Что измены не было Червячок сомнения все равно останется И будет точить У них с Кириллом хорошие отношение Тьфу-тьфу не сглазить Они доверяют друг другу Но в любом случае она кость бы легла А нашла способ предупредить мужа О внезапной отлучке А потом еще обязательно позаботилась И о том, чтобы муж мог легко проверить что она действительно была там, где была, а не у любовника. Он бы, конечно, не стал, но на всякий случай в самой безнадёжной ситуации извернулась бы, придумала хитрую многоступенчатую схему, лишь бы только предупредить мужа. Между тем, как Авроре, если она действительно куда-то собиралась, хватило бы одного телефонного звонка. Почему Чернов не удивился, что она его не сделала? Поссорились накануне и не разговаривали друг с другом? тем более Сто из ста женщин в такой ситуации позвонят и зловещим шепотом произнесут «Я сегодня ночую у сына». Может, еще добавить что-нибудь, но это уже дело вкуса. Нет, чтобы жена гуляла по ночам, где хотела, это в семье должен быть воистину запредельный уровень доверия, фантастическая идиллия, чего очень трудно добиться, когда муж изменяет практически в открытую, а жена строчит на него доносы. Тут Ирина сообразила, что заседатели, скорее всего, не в курсе этих милых особенностей семейной жизни Черновых. До Синяева, наладчика с Кировского завода, сплетни из жизни ленинградской интеллигенции, скорее всего, вообще не долетали. А Олеся Михайловна, если что и слышала краем уха, то за пять лет давно забыла. Но что интересно, даже не зная ни про любовницу, ни про жалобы жены, оба они не верят Илье Максимовичу. Только сейчас это неважно. Товарищи, прошу вас учитывать, что мы с вами поставлены решить только одну задачу — понять, имеются ли веские основания считать, что Аврора Витальевна Черновой больше нет в живых. «Все, на этом наши полномочия исчерпываются», — отчеканила Ирина. «Расследовать обстоятельства ее смерти нас никто не просит. Этим в течение пяти лет занимались соответствующие органы». И если у них ничего не вышло за столь долгий срок, то с нашей стороны будет весьма самонадеяно думать, что мы разрешим эту загадку в ходе одного судебного заседания». «Так это что ж получается?» — подскочил Синяев. «Это сейчас он получит наследство?» «В принципе, да». «А как же закон, что убийца не может наследовать за убитым?» Ирина только руками развела, гадая, в каком детективном романе Синяев почерпнул этот постулат. «Степан Васильевич, все эти годы Чернову активно искала милиция, и раз они не сумели доказать причастность Ильи Максимовича к её исчезновению, нам придётся это принять. Всё равно он вёл себя очень подозрительно». «Очень», — прошелестела Олеся Михайловна из своего угла. «Но к делу это не относится». Ирина решительно, насколько позволял живот, поднялась из-за стола и отправилась в зал. После перерыва им предстояло заслушать двух свидетелей, которые бы подтвердили, что за последние пять лет ни разу не видели Чернову по месту жительства. Первая из них, бодрая пенсионерка с пронзительно-рыжими волосами, отрапортовала, что, являясь соседкой Черновых по площадке, не видела мать семейства очень давно. Дату не помнит, но с тех пор, как к ней приходила милиция по поводу исчезновения Авроры Витальевны, точно ни разу. Синяев не успокоился, продолжал свои бестактные расспросы, и благодаря им удалось выяснить, что данная соседка периодически подрабатывала у Черновых уборщицей. Не каждый день, конечно, но барня у нас сама полы не мыла, заявила свидетельница не без яда. Белоручка была, царствие ей небесное. Но ну, хозяин, видно, не таков, сам справляется. После пропажи хозяйки ни разу меня не нанимал. Интересно почему? Эта деталь заставила Ирину насторожиться. Медсёстры получают копейки, так что он явно не обеднел после исчезновения жены. С какой стати отказался от проверенной домработницы? Тут Синяев совсем распоясался и поинтересовался, какие отношения были в семье Черновых. Покосившись на бесстрастного Илью Максимовича, свидетельница сказала, «Откуда же я знаю? Чужая душа — потёмки». но состроила при этом такую гримасу, что у суда не осталось никаких сомнений на этот счет. Второй выступала молодая симпатичная женщина в умопомрачительном прекрасном ангорском свитерке со стоечкой и небольшими рюшечками на груди. Именно о таком Ирина страстно мечтала, поэтому, заглядевшись на свитерок, чуть не прослушала показания свидетельницы. Но одна фраза заставила ее отвлечься от важных мыслей о том, как бы эта необыкновенная вещица смотрелась с джинсами. «Последний раз я видела Аврору 11 апреля», — уверенно заявила свидетельница. «11? -го? Да. В день исчезновения вы ничего не путаете?» Свидетельница усмехнулась. «Нет, конечно. Я это точно помню. Да вы мои показания милиционерам почитайте. Я, как обычно, гуляла с дочкой во дворе». А тут Аврора идет из гаража. И что дальше? Как обычно, перекинулись парой слов. Она немножко дочку потискала. Она вообще детей обожала. Ну и все. Она домой, мы на качельке. «Вы видели, как она вошла в дом?» Сразу отреагировал Синяев. Похоже, заседатель был большим любителем детективного жанра и сейчас наслаждался, что из читателя превратился в действующее лицо увлекательного сюжета. «Да я вообще-то не следила, куда она пошла. Мне за ребёнком надо было смотреть. Откуда же я могла знать, что дальше будет?» Неугомонный Синяев спросил, дружила ли свидетельница с Черновой, на что та весело засмеялась. «Ну что вы, какая дружба! Кто они и кто мы?» Я ж говорю, Аврора просто детей любила. Очень жалела, что не может жить вместе с сыном и нянчить внуков. Прямо это у неё мечта такая была. «А почему не может-то?» Вроде жилищные условия позволяли. Ирина пнула Синяева, но промахнулась. Свидетель, на этот вопрос можете не отвечать, сказала она. Это не имеет отношения к делу. Но свидетельница ответила. Вроде у невестки какая-то болезнь лёгких или что-то в этом духе, и она не может в городе жить. Черновы собирались к детям переехать, когда на пенсию выйдут, и Аврора очень переживала, что к тому времени внуки уже вырастут, и самое интересное она пропустит. Ирина покосилась на Илью Максимовича. Тот сидел, уставившись в герб, висящий позади Ирины, но, кажется, на его лице промелькнула тень досады. «Ладно, раз вы не видели, как она заходила в дом, может, заметили, как она снова вышла?» — задал Тиняев вполне логичный вопрос — поэтому Ирина не стала его одёргивать. «Нет, больше я ничего не видела». «То есть вы хотите сказать, что Чернова, по сути, приехала домой и бесследно исчезла где-то на пути в квартиру?» Тут Чернов, наконец, не выдержал и поднял руку. «Разрешите?» «Слушаю вас, Илья Максимович». «Естественно, жена приехала домой, иначе как машина оказалась бы в гараже?» «И то правда», — подумала Ирина. В своё время милиционеры выяснили все эти обстоятельства, — продолжал Чернов. И я, честно говоря, не совсем понимаю, почему вы из гражданского процесса пытаетесь устроить кружок юных следопытов. Ирина почувствовала, что краснеет. Замечание было, конечно, хамским, но не сказать, чтоб совсем уж неуместным. «Илья Максимович, попрошу вас в этом зале воздержаться от оценочных суждений», — процедила она. извините. Только это для меня до сих пор больная тема. Все эти годы думать, что «Аврора» не дошла до дома всего несколько метров. Чернов потупился, прижал к груди стиснутой ладони, тяжело вздохнул, а после уставился в окно. Вышло технично, но неубедительно. Станиславский нашел бы, что сказать этому старательному, но бездарному актеру. Пришло время удалиться для принятия решения. «Нет, товарищи, говорите, что хотите, но что он ее грохнул, ясно как день», вскричал Синяев, едва переступив порог совещательной комнаты. «Ясно или не ясно, а об этом никто нас не спрашивает». После процесса Ирина тоже была в этом твердо убеждена, но ей хотелось поскорее домой, обиходить семью и лечь в кроватку, а не сливаться с заседателем в дедуктивном экстазе, который все равно ни к чему не приведет. «Слушайте, ну вы же видели эту рожу!» «Что поделать? Таким уж создала его природа». «Причем тут природа?» — фыркнул Синяев. «Он же, по сути, любимую супругу сейчас хоронил, а ни один мускул не дрогнул. Сидел, как на партсобрании». Ирина нехотя кивнула. «Ну да. Но вы учтите, люди разные есть, и свои чувства выражают тоже по-разному». «И сын не пришел», — тихо заметила Олеся Михайловна. «Хотя событие такое...» «Многие не выносят бюрократической суеты», — вздохнула Ирина. «Существуют даже такие граждане, которые исполняют откровенно неправомочные решения, лишь бы только не судиться и не спорить». «Ну, сейчас случай особый. Все же признать мать умершей — это тебе не лишний счет за электричество оплатить», — вздохнула Олеся Михайловна. «Хороший сын мог бы и переступить свои фобии, чтобы отца поддержать». «Да этот отец никуда вроде и не падал», — хмыкнул Синяев. «Наоборот, выглядел очень даже бодрячком». Кашлянов Ирина притянула к себе стопку бумаги. «Главное, все требования закона соблюдены, а дальше не наше дело», — сказала она веско. «И тут сплошной формализм. Чернов ее грохнул. Это как божий день, ясно. Тетка зашла домой и испарилась. Или вы хотите сказать, что инопланетяне ее похитили?» Чудес не бывает, вообще-то говоря. Еще раз прошу оставаться в рамках наших полномочий. Синяев насупился. Товарищ судья, а вы можете вынести такой приговор, чтобы наша доблестная милиция лучше работала? Ирина засмеялась и ничего не ответила. Нет, правда. А то они вообще-то уже расслабились, не делают ни черта. У меня у дочки сумку срезали в метро, так они даже заявления не взяли. А тут вообще разгадка на поверхности лежит. а они даже не почесались. — Почему же? — почесались. — процедила Ирина, догадываясь, что быстро она домой сегодня не попадёт. Но суд, к сожалению, принимает к производству не разгадки, пусть даже очевидные, а убедительно доказанные дела. Синяев горестно покачал головой, как бабка на заваленке. — Это правило, видно, только для аппаратчиков работает, а Васю слесаря давно бы упекли. Жена из дома пропала. «Из дома! Кому-то нужна она была, кроме тебя?» «Нет? Ну и всё. Ты её и грохнул. Так что собирай манатки и езжай на зону». «Поезжай», — еле слышно заметила Олеся Михайловна. «Что?» «Нет-нет, ничего. Простите». «Я ещё понимаю, будь она большой начальницей или типа того, но операционная сестра кому мешает?» — гречился Синяев. «Жива она или мертва? Кому какая разница?» «Ну да, девки ей завидовали, но не до такой же степени в самом-то деле». «То есть вы твердо убеждены, что Чернова убил муж?» — перебила Ирина. «Это было грубо, но ее мочевой пузырь мог не выдержать длительной дискуссии». «Так ясное дело. Стало быть, Аврора Витальевна мертва?» «Мертвее мертвого. Тогда нам ничего другого не остается, кроме как признать ее умершей». если, конечно, Олеся Михайловна не придерживается другого мнения, и таким образом выполнить поставленную перед нами задачу. Поймите, товарищи, своим решением мы никоим образом не ставим точку в расследовании дела об исчезновении Черновой. но да, конечно», — фыркнул неукротимый Синяев. «Конечно. Да, сейчас оперативно-розыскные мероприятия не ведутся так же активно, как в первые дни после пропажи женщины. Ведь, как цинично это звучит, силы милиции не безграничны, и тратить их надо в первую очередь на поиски тех, кого еще есть шанс обнаружить живыми. Но следствие возобновится, как только появятся новые данные. Наше сегодняшнее решение никоим образом не является индульгенцией для убийцы, кем бы он ни оказался. Мы с вами всего лишь подтверждаем, что если приличная женщина, добродетельная мать семейства и честная труженица в течение пяти лет не дала о себе знать ни на работе, ни дома, то в живых ее больше нет. «А вдруг муж ее где-нибудь запер?» — неожиданно подала голос Олеся Михайловна. Синяев расхохотался. «Где? В монастыре, что ли?» Ирина улыбнулась. «Что ж, идея свежая и, в общем, не на сто процентов фантастическая. Свидетели спрашивали про особенности поведения Черновой, и никто из них не сообщил, что Аврора Витальевна увлекалась православием. Но чужая душа — потемки». В Советском Союзе официально свобода религии, но все же афишировать свою веру не очень разумно, если только ты не хочешь за нее пострадать. А если ты жена партийного деятеля, то публично отправлять религиозные ритуалы не только глупо, но и подло по отношению к супругу. Достаточно пару раз сходить в платочки на церковную службу, и готово дело. С доносами на мужа можно больше не заморачиваться. Сотрудники соответствующих органов все сделают сами. Чёрт, а вернее, в данном случае Бог его знает. Вдруг Аврора Витальевна и впрямь была тайной убеждённой христианкой и, не вынеся унижения от измен мужа, скрылась в монастыре. Зачем нагнала такой таинственности? Очень просто, из мести. Так всё обставила, чтобы было похоже, будто муж её убил. В идеале его посадят за убийство жены. Будет знать, как изменять. Хотя месть вроде бы не сильно христианское поведение. Нельзя так делать, если хочешь найти утешение в вере. С другой стороны, до пострига не считается. Нет, глупости. Слишком шутка затянулась. Разве будет адекватная женщина, коей Аврора Витальевна, несомненно, являлась, отказываться от общения с сыном и обожаемыми внуками в течение пяти лет только ради того, чтобы доставить мужу неприятности? Или монахиням следует оставить позади всё мирское и целиком посвятить себя Богу? Ирина поморщилась. Допустим, дерзкая гипотеза Синяева верна. Но делать-то что? Церковь отделена от государства, так что на запросы из суда в монастырях чихать хотели. Посылать оперативника в каждый скид нашей необъятной родины — это никаких людских ресурсов не хватит. Нет. Если Чернова поступила в монастырь, проще принять, что в правовом смысле это всё равно, что умерла. Не давала о себе знать в течение пяти лет. Пусть пеняет на себя». Вдруг Синяев решительно хлопнул ладонью по столу. «Глупости — это всё. Ни в каком она не в монастыре, а мертвее мёртвого». Ну, наконец-то, сдвинулись с мёртвой точки. С облегчением выдохнув Ирина повернулась к Олесе Михайловне. «А вы как считаете, согласны?» Та поспешно кивнула. «Да-да, конечно».